Глава двадцать третья. Ирина. Утром проснулась в постели одна. Потянулась, провела рукой по пустому месту рядом с собой, а после уткнулась лицом в подушку. А чего я, собственно, ожидала? Что Давид останется на утренний кофе? Или, может, спинку в душе потрёт под громкие вопли бабы Наде? «Мне пофиг», — произносила по слогам, всё так же зарывшись лицом в подушку. «Пофиг, пофиг, пофиг», — повторяла как мантру несколько раз, а в конце простонала. «Ммм... Я могу так полдня пролежать и громко кричать, что мне всё равно. Только вот себя не обманешь, и уж тем более не внушишь, когда сердце говорит об обратном. Ладно, не пофиг». Я резво селась на кровати в позе лотоса. «Только что это меняет?» «Ровным счётом ничего. Вот ни капельки» как бы я ни пыталась понять, а нравлюсь ли Давиду. Вроде да, ведь нашел же меня зачем-то. Вопросы в самом начале опустим, это пока не играет роли. Но остался же на ночь, хотя я не просила этого делать. Но и ни разу не сказал ни единого слова, из чего можно было понять, я тоже ему не безразлично. Хотя бы чуть-чуть, капельку совсем. «Безразлично», — выдала я напоследок и спрыгнула с кровати. По крайней мере, его поведение говорит само за себя. «Не сахарная не растая переживу уж как-нибудь. Да и о том, что сегодня Давид у меня ночевал, тоже не жалею. Наоборот, чувствую себя прекрасно, даже настроение поднимается. Как вспомнить, что мы вытворяли?» В коридоре на кухне пусто, хоть здесь никто доставать не будет. Быстренько прошмыгнула ванную, пока свободно И также быстренько приняла водные процедуры — поскорее ретировавшись назад в свою комнату. Утро прекрасно, солнышко светит, настроение супер. Чего мне еще для счастья не хватает? Ага, стука во входную дверь. Такое чувство, что все вымерли. Придется мне открывать. Надеюсь, это бабе Наде пенсию принесли? Моя ж ты прелесть. Марк расплылся в улыбке, как только я открыла дверь. Улыбка, настроение, утренний позитив — все упало в одночасье. Резко и бесповоротно. Какого хрена он припёрся. « Ты адресом не ошибся? хотелось двинуть Марку дверью, полбонус держалась. Правда, спиной повернулась и направилась в конец длинного коридора, оставив парню право самому решать, что делать дальше. Может, свалить я не обижусь, даже рада буду, хотя вряд ли этот придурок мне такое удовольствие доставит. Следом идет, чуть ли не на пятки наступает. Не мог, падла, позвонить. Не изви, я по делу. Марк заходит следом за мной в комнату и закрывает дверь. Вот по глазам вижу, что пакость задумал. Даже начинаю догадываться, какую. Он реально идиот или только прикидывается? Твоё СМС вчера получила. Давид остался здесь на ночь. Я развожу руками в разные стороны. Тараторию без умолку, лишь бы этот баран не вставил свои пять копеек. Все твои указания выполнены. Так что с делами пока по времени. Я в курсе, что эта тварь здесь ночевала. Марк кривится, а мне вот реально в этот момент хочется ему по морде заехать. И даже пофиг на последствия. Какой жену блюдо, кто бы только знал. Только я ни за что не покажу, что Давид для меня стал значить больше, чем просто приятное времяпрепровождение. И пофиг на желание Марка, может их себе в задницу засунуть. Я по поводу вечера. Нет, резко прервала его дело. Так и знала, что именно это попросят сделать. Давно знакома с Марком, научилась в глазах у него все пакости прочитывать. Заранее, чтобы самым умным себя не считал. Ты не забыла, дорогая, что должна мне? Мой когда-то лучший друг, теперь вроде как враг, схватил меня за руку, притягивая к себе. Странно, но Борю я не чувствовала, хотя цепкие пальцы впивались в кожу. Не забыла. Процедила сквозь зубы, в глубине души желая ему провалиться сквозь землю. Но подставлять Давида не буду. Уже не смогу слишком много личного, по крайней мере, с моей стороны. А вот что думает обо мне Давид. тогда я тебя уничтожу!» — прорычал этот нелить, и я поежилась. Смотрела Марку в глаза, не отводя взгляда. «Он точно сможет. И сделает, превратив мою без того нелегкую жизнь в ад. Как же мне теперь выпутаться из этой ловушки?» «Марк, ты слишком переоцениваешь меня». Я намеренно сделала паузу, чтобы до этого придурка дошло наконец-то. Ему на меня плевать с высокой колокольни, поверь. Ничего хорошего из этого не выйдет. И план этого идиота провалится к чертям собачьим с треском. Понятное дело, что крайне сделает меня. Только польза ему все равно не будет. Я ничего не значу для Давида. Так девочка на одну ночь. Да он даже утром сбежал, не желая объясняться, пряча в пол глаза. Неловкости хотел сбежать. Только ведь ничем мне не обязан уж точно не должен но все равно сбежал. «Он когда-то меня унизил, а теперь я хочу его с дерьмом смешать», выдал мой собеседник и улыбнулся. Со злостью и лютой ненавистью. «А ты мне в этом поможешь». Марк меня не слышит, на своей волне человек. Еще и мозг отключил, так как ненависть застилает глаза непробиваемой пеленой. «Нет», — выдает мой внутренний голос, я с ним сейчас абсолютно согласна. Ещё раз повторяю, я не буду паузы и пристальный взгляд этого. Снова запинаюсь, произнося слова чуть ли не по слогам. Делать. Будешь. Марк со злостью ухмыляется, ещё сильнее впиваясь пальцами в мою руку и притягивая к себе, заставляя меня подняться на носочки. Или я расскажу твоему ненаглядному монстру, как ты у меня отсасывала, ухмыляется подонок, наслаждаясь своей гениальностью. «Поверь, фантазия у меня бурная», — качает головой стороны в сторону. Иногда сам удивляюсь, что способен на такое. «Я отдам тебе долг. Так хочется ему в рожу плюнуть, но я сдерживаюсь еле-еле. Сейчас выдаст очередную ахинею и точно умоется моей слюной. А после и получит в пах коленкой. Да и пофиг, пусть хоть убьет. А Отдашь, куда ж ты денешься?» Как будто маленького ребёнка уговаривает, так противно его сюсюканье. Только сначала поможешь. А добрый дядюшка Марк спишет часть долга. Ну или монстр узнает, какой активный у тебя язычок. Смеётся мне прямо в лицо, а после резко меняет тон Выбирай. Отпусти, тихо произношу, врывая руку. Отвожу взгляд, амар как ни странно, действительно отпускает. И спину сверлит своими бычьими глазами, желая там дырку протереть. Только мне сейчас пофиг. И так последнее, что живое осталось, уничтожил этот нелюдь. Ты же умная девочка. Уходи. Смотрю в окно, а на город опускается темнота. Такая же мрачная, как и моя душа. В одиннадцать жду тебя. Слышу за спиной закрываю глаза. Не опаздывай. Кричит напоследок и выходит из комнаты, закрывая за собой дверь. Мне конец, полный. Такая пустота внутри, что хочется головой о стенку биться. Но прошлое не вернешь. В настоящем полный хаос, а будущего у меня просто нет. Потому что Давид меня возненавидит.